Глава 6. Селея пришивала воротничок к платью, когда в комнату с таинственным видом проскользнула служанка. Девушка остановилась перед ней, держа руки за спиной. "Госпожа", прошептала она, улыбаясь. Селея подняла глаза. "Что случилось, Вета? И где ты была? Я не видела тебя всё утро". "Простите, госпожа. Я говорила с одним человеком. Думаю, вы не станете сердиться, когда откроете эту шкатулку". Девушка поставила на столе куцкую шкатулку, обитую фиолетовым бархатом. Селия бросила на неё равнодушный взгляд. Что это? Подарок от человека, который ему очень нравится. Какая же вы счастливица, госпожа Селия. Вздохнув, Селия отложила в сторону незаконченную работу. Взяла шкатулку и, повертев в руках, открыла. У служанки вырвался восхищённый вздох при виде старинных серёг, сделанных в виде золотых полумесяцев, закреплённых на витой цепочке. На внешней стороне полумесяца Переливал со всеми цветами радуги крупный бриллиант. Какая красота! Госпожа, прошу, примерьте скорее. Носелия даже не прикоснулась к серьгам. Закрыв шкатулку, она небрежно швырнула её на столик, словно внутри коробочки находилась не драгоценность, а дешёвая побрякушка. Кто передал тебе эту шкатулку, Вета? Впрочем, да и угадаю. Сын правителя, не так ли? Смущённая служанка молчала, носелии не требовался её ответ. Забери её. И верни хозяину. Мне не нужны его подарки, тем более такие дорогие. Служанка выглядела так, словно вот-вот заплачет. "Но, госпожа", прошептала она. "Господин Регийда обидится. Он долго искал для вас подарок. Кажется, эти серьги принадлежали его матери. Молодой господин добрый и заботливый, разве не жестоко отвергнуть то, что дарится от чистого сердца?" "Добрый и заботливый?" едва не воскликнула Селия. "Мы сейчас об одном человеке говорим." Но она сдержалась. Неважно вето. Я не приму драгоценности от мужчины, который не является ни моим женихом, ни родственником. К тому же, Регейда не придумал ничего лучше, чем преподнести мне серьги с символом клана Жёлтой Луны. Как я могу их носить? А что здесь такого? буркнула себе под нос Вета, забирая шкатулку. Вы живёте в нашем клане. Она ещё несколько секунд помедлила в дверях, надеясь, что Селия переменит своё решение. но заметив, что девушка снова склонилась над тканью, повернулась и вышла из комнаты. Сели она несколько минут сосредоточенно шила. Потом сделала узелок, обрезала нитку и, воткнув иголку в подушечку, поднялась. Она прошлась по комнате, зачем-то переставила фарфоровые статуэтки на полке. На душе было сумрачно. Нет, Селиа не сомневалась, что поступила правильно и не жалела о своём отказе. Но девушка понимала, что Регида обозлится до крайности, когда ему вернут серги. Почему Регейда вообще решил сделать ей подарок? Решил извиниться за прежнее поведение или пытаясь смягчить её? Действительно, какая женщина откажется от драгоценностей? Дочь правителя клана, мысленно сказала Селия. И та, что уважает себя. Ведь принять дорогой подарок значит дать надежду молодому человеку. После этого я бы не смогла отвергнуть ухаживания Регейда. Селия вздрогнула, вспомнив взгляд Регейда той ночью в галерее. Отчаянный и какой-то голодный, словно перед ним находится то, о чём он всегда мечтал. Вряд ли его остановит её нежелание общаться и отвергнутый подарок. Скорее, разозлит ещё сильней. Как же мне прожить эти два месяца? Как всегда, когда Селии становилось грустно, она возвращалась с мыслями в прошлое. В то счастливое и спокойное время, когда она не знала ни клана Жёлтой Луны, ни тем более его наследника. Закрыв глаза, Селия увидела бревенчатый дом, где она родилась. Из его окна открывался чудесный вид на озеро и темнее ещё вдали полоску леса. Её отец-правитель не стал возводить для своей семьи большой особняк. Он часто говорил, что ни каменные стены, ни стража, ни крепкие запоры не спасут их от воров или подосланных убийц. Лучшей защитой правитель считал верность своего народа и делал всё для того, чтобы людям легче жилось. Селерана полюбила прогулки. С весны до поздней осени она ходила по лугу вдоль озера, заходила в лес, Правда, в последнем случае отец настаивал, чтобы девочка брала с собой кого-то из селения. Как-то летом маленькая Селея оказалась на берегу озера. Плавать она тогда не умела, поэтому ей запрещали подходить близко к воде. Но разве можно остановить ребёнка, тем более увидевшего среди тёмной воды чудесный цветок? Большие зелёные листья, толстый стебель и белоснежный венчик, состоящий из множества лепестков. Это была водяная лилия. Селея показала, что она не видела ничего прекраснее. Девочка взобралась на камень, лежавший на берегу озера, протянула руку за цветком и полетела в воду. То, что случилось потом, сели опомнила смутно. Вода сомкнулась над её головой, солнечный свет стал удаляться во шаг за шемело, она попыталась крикнуть, но не смогла. И вдруг чьи-то сильные руки потянули её наверх. Она очнулась уже на берегу и долго не могла поверить, что её спас худенький мальчик по имени Рэймон, сын одного из охотников клана С того дня они стали неразлучны. Регий до сидел на скамейке под большим раскидистым клёном. Тонкие ветви красиво вырисовывались на фоне голубого неба. Ветер едва слышно шелестел листьями, какая-то птичка села на дорожку прямо перед ним, покрутила головой и улетела. Но молодой человек не замечал ничего вокруг. Он настороженно прислушивался, не раздастся ли вдали стук каблучков. Вета обещала прийти и рассказать, понравился ли её хозяйке подарок. Регейда почти не сомневался в этом. Все женщины обожают драгоценности, и Селия не исключение. К тому же, серьги с бриллиантами стоят целое состояние, даже дочь правителя не откажется от них. Поэтому Регейда с нетерпением ждал возвращения служанки. Но ещё больше его бы обрадовал приход Селии. Почему бы ей лично не поблагодарить его? Но все надежды подобного рода рассеялись, как только сын правителя увидел идущую по дорожке вету. Плечи девушки поникли, И она так пристально глядела под ноги, словно пыталась что-то найти. Она едва не прошла мимо скамейки, где сидел Регейда, и ему пришлось окликнуть. «Вета, как всё прошло?» Молоденькая служанка остановилась и виновата посмотрела на него. «Господин Регейда, простите, я...» «Ты что, не отдала ей шкатулку?» Сдвинул широкие брови Регейда. «Что вы, господин? Я сделала всё, как вы велели». Но госпожа сели и отказалась от подарка. «Вот, держите». Регейда машинально взяла из её рук шкатулку и открыл. От блеска золота и бриллиантов у него зарябило в глазах. Он не знал, что бывает так больно, как будто то камнем ударили в грудь. Захлопнув крышку шкатулки, он некоторое время неподвижно стоял, не произнося ни слова. "Не расстраивайтесь так, господин", попыталась утешить его служанка. "Госпожа Селия сказала, что не может принять подарок, потому что вы ей не жених и ни родственник". К тому же, девушка замялась. "Говорира сначала Опустем лишённым эмоций голосом приказал Регейда. Она сказала, что серьги похожи формы на жёлтую луну, а так как госпожа Селия не является членом нашего клана, она не будет их носить. Регейда изо всех сил пнул скамейку. Служанка шарахнулась в сторону. Ей ещё не приходилось видеть молодого господина в таком гневе. Наглая девка, прорычал он. Значит, она не хочет принадлежать к клану Жёлтой Луны, несмотря на то, что живёт в нашем доме. Кажется, госпожа Селия забыла, что она всего лишь заложница. Пора напомнить ей об этом. Лицо Регида стало страшным. Он почти утратил контроль над собой. Если бы Селия в эту минуту оказалась рядом, Регида бы ничто не остановило. Он поступил бы с ней так же, как с бедной служанкой, имевшей несчастье ему приглянуться. "Господин Регида", пискнула Вета, уже 10 раз пожалевшая, что вернула ему серьги. Мужчина тяжело дышал. Несколько мгновений он смотрел перед собой остановившимся взглядом. Затем повернулся к Вете. Ему вдруг пришла в голову интересная мысль. А вдруг Кселия отвергает его ухаживание и подарки не просто так? Вдруг у неё есть возлюбленный или даже любовник? Оказалось же, она в полночь на галерее. «Я напугал тебя», — как можно мягче спросил он. «Прости, я немного рассердился. Когда твои подарки не принимают, это так неприятно». Но я ещё не поблагодарил тебя, Вета, за оказанную мне услугу. Спасибо огромное, ты замечательная девушка. Служанка Зар делай, став почти хорошенькой. Регида подумал, что девчонка к нему не равнодушна. Возможно, он развлёкся бы с ней, будь она постарше, но худые плечи и слишком маленькая грудь его не привлекали. Я всегда рада вам помочь, господин, едва слышно произнесла девушка. Регида взял её за руку. Правда? Ты давно служишь Селии? Уже 3 года, господин. Регейда ободряюще улыбнулся ей, заставив девушку смущённо потопыться. Скажи, Вета, не замечала ли ты чего-то необычного? Например, чтобы твоя госпожа встречалась с кем-то из нашего дома или долго беседовала, возможно, какой-то человек навещает её вечером? Нет, господин, ответила Вета. Госпожа селя любезна со всеми, но она не встречается ни с кем из нашего клана. Регейда почувствовал, что она что-то скрывает. Из нашего клана протянул он. «А что ты скажешь насчёт родного клана Селии?» Девчонка отвела глаза. Ригейда захотелось схватить её за плечи и встряхнуть. «Вета, дорогая, не забывай, ты в первую очередь служишь моему отцу и мне, а потом уже Селии. Даже если она тебе нравится, ты не должна скрывать от меня правду. Это может навредить тебе. Ты же не хочешь, чтобы тебя выгнали из нашего дома?» «Так с кем встречается твоя госпожа?» Служанка расплакалась. «Да». Я видела однажды, как она общается с каким-то человеком. Госпожа казалась такой счастливой и прошептала: "Я люблю тебя". Как его зовут? Скрипнул зубами Ригейда. "Я не знаю, но у госпожи есть серебряная заколка. Это непростое украшение. С её помощью она говорила с этим мужчиной". Ригейда выпустил её руку. "Благодарю, Вета. Я узнал всё, что хотел".